Глава 31. Благородная гордость. Каждому случалось встречать на шумных улицах столицы худого, сморщенного желтого старичка. Можно было подумать, что он с неба свалился, если б хоть одна звезда на небе могла отбрасывать такие жалкие и тусклые искры плетущегося с растерянным видом, точно оглушенного и напуганного шумом и суматохой. Такой старичок всегда маленький старичок. Если он был когда-нибудь большим стариком, то съежился и превратился в маленького старичка. Если же он был маленьким, то превратился в крошечного. Его пальто такого цвета и покроя, которые никогда и нигде не были в моде. Очевидно, оно было сшито ни на него и ни на кого из смертных. Какой-то благодетельный поставщик отпустил судьбе пять тысяч таких пальто. Судьба же подарила одно из них этому старичку, одному из бесконечной вереницы таких же старичков. На этом пальто большие тусклые металлические пуговицы, не похожие ни на какие другие пуговицы». Старичок носит измятую и вытертую, но жесткую шляпу, которая никак не может приспособиться к его бедной голове. Его грубая рубашка и грубый галстук также лишены индивидуальности, как пальто и шляпа. Они тоже как будто ни его и ничьи. Тем не менее, старичок имеет в этом костюме вид человека, префронтившегося перед тем, как выйти на улицу. Точно он ходит обыкновенно в ночном колпаке и халате. И вот плетется по улицам такой старичок, точно поливая мышь, которая собралась в голодный год навестить городскую, и боязливо пробирается к ее квартире через город котов. Иногда по вечерам, в праздник, вы замечаете, что старичок плетется более неуверенной, чем когда-либо походкой, и старческие глаза его светятся мутным и водянистым блеском. Это значит, что старичок пьян, ему немного нужно, его слабые ноги начинают заплетаться от одной полупинты. Какой-нибудь сердобольный знакомый, часто случайный, угостил его кружкой пива для подкрепления старческих сил. В результате он исчезает и долго не появляется на улицах. Дело в том, что живет он в работном доме, и оттуда редко выпускают на прогулку даже в случае хорошего поведения. Хотя, кажется, могли бы пускать почаще, приняв во внимание, как мало ему остается гулять. В случае же какой-нибудь проказы запирают в обществе нескольких дюжин таких же маленьких старичков. Отец миссис Плорниш, бедный, маленький, хилый, обшарпанный старичок, напоминавший обшарпанного цыпленка, в свое время переплетал музыку, по его выражению, то есть был переплетчиком нот, испытал большие невзгоды и никак не мог попасть на твердый путь. Не отыскать его, не идти по нему так что в конце концов сам попросился в работный дом, исполнявший по предписанию закона обязанности милосердного самаритянина в его округе, без денежного подаяния, которое не допускается принципами здравой политической экономии, в то самое время, когда мистер Плорниш угодил в маршалсе. До этой катастрофы, обрушившейся на голову его зятя, старой Нэнди, так называли его в работном доме, но для разбитых сердец он был дедушка Нэнди или даже почтенный мистер Нэнди. Имел свой уголок у семейного очага Плорнишей и свое местечко за семейным столом Плорнишей. Он не утратил надежды вернуться в семью, когда Фортуна улыбнется наконец его зятю, а пока она хмурилась по-прежнему, решил оставаться в обществе маленьких старичков. Однако ни бедность, ни одежда фантастического покроя, ни жизнь в приюте не повлияли на восторженное отношение к нему дочери. Будь он самим лордом-канцлером, миссис Плорниш не могла бы сильнее гордиться талантами своего отца. Будь он лордом-камергером двора, она не могла бы тверже верить в образцовое изящество его манер». Бедный старикашка знал несколько старинных, забытых, приторных романсов о Хлое, о филиде о Стрефане, пораженном стрелой сына Венеры. И для миссис Плорниш никакая опера не сравнилась бы с этими песенками, которые выводил он слабым, дребезжащим голоском, точно старая испорченная шарманка, которую заводит ребенок. В дни его отпусков резкие лучи света в пустыне его существования, где взор встречал только таких же, подстриженных по форме старичков. Когда он садился в своем уголке, насытившись мясом и угостившись кружкой портера в полпенни, миссис Пларниш со смешанным чувством грусти и восхищения говорила ему «Теперь спой нам песенку, отец!» И он пел им о Хлое, а когда был в ударе, то и о Филлиде. На Стрефона у него не хватало духа со времени переселения в работный дом, и миссис Плорниш, утирая слезы, объявляла, что нет и не было на свете другого такого певца, как ее отец. Если бы он был придворным, явившимся прямо из дворца, то и тогда миссис Плорниш не могла бы с большей гордостью водить его по подворью разбитых сердец. — Вот отец, — говорила она, представляя его соседу. «Отец скоро вернется к нам на житье. А ведь правда он выглядит молодцом, а поет еще лучше прежнего. Вы бы никогда не забыли его песню, если бы слышали, как он пел сейчас». Что касается мистера Плорниша, то, соединившись с дочерью мистера Нэнди брачными узами, он присоединился и к ее символу веры, и только удивлялся, как такой одаренный джентльмен не сделал карьеры. По зрелым размышлениям он решил, что вся беда в том, что мистер Нэнди пренебрегал в молодости систематическим развитием своего музыкального гения. «Потому что...» — рассуждал он. «С какой стати переплетать музыку, когда она сидит в вас самих? Так это обстоит, по моему разумению». У дедушки Нэнди был покровитель. Один единственный покровитель, покровитель, который относился к нему несколько свысока, точно оправдываясь перед удивленной публикой в том, что относится слишком запросто к этому старику, ввиду его бедности и простоты, но тем не менее с бесконечной добротой. Дедушка Нэнди несколько раз заходил в маршалси навестить зятя во время его непродолжительного заключения и имел счастье заслужить расположение отца этого национального учреждения, расположение, превратившееся с течением времени в покровительство. Мистер Доррит принимал этого старика как феодальный барон своего вассала. Он отдавал приказание угостить его и напоить чаем как будто тот явился из отдаленного округа, где вассалы находятся еще в первобытном состоянии. Кажется, случались минуты, когда он готов был поклясться, что этот старик — его верный, заслуженный, подданный. Случайно упоминая о нем в разговоре, он называл его своим старым протеже. Он с каким-то особенным удовольствием принимал его, а когда старик уходил, распространялся о его дряхлости. По-видимому, его поражало, что бедняга еще скрипит кое-как. «В работном доме, сэр, ни комнаты, ни гостей, ни общественного положения. Жалкое существование». Был день рождения дедушки Нэнди, и его отпустили погулять. Он, впрочем, не упоминал о своем рождении, а то бы, пожалуй, не пустили. Таким старикам вовсе не следует родиться. Он, как всегда, приплелся в подворье разбитых сердец, пообедал с зятем и дочкой и спел им в Фелиду. Едва он кончил, явилась крошка Дорит навестить их. «Миссис Дорит», — сказала миссис Плорниш, — «а у нас отец. Не правда ли у него вид хоть куда?» «А как он пел?» Крошка Дорит подала ему руку, улыбнулась и заметила, что они давно не виделись. «Да». — Обижают бедного отца, — сказала миссис Плорниш с вытянутым лицом. — Не дают ему подышать чистым воздухом и развлечься как следует. Но он скоро вернется к нам на житье. Правда, отец? — Да, душенька, надеюсь. Как только с божьей помощью дела поправятся. Тут мистер Плорниш произнес речь, которую он всегда повторял слово в слово в подобных случаях. «Джон Эдвард Нэнди, сэр, пока есть под этой самой крышей хоть крошка еды хоть глоток питья, просим вас разделить их с нами. Пока есть под этой самой крышей хоть охапка дров и хоть плохонькая постель, просим вас разделить их с нами. А если, например, под этой самой крышей ничего не останется, Мы тогда попросим вас разделить с нами все, как если бы оно было. Вот что я скажу вам по совести без обмана. А коли так, то почему, например, вам не вернуться домой, когда мы вас просим? То почему, значит, не вернуться к нам? Но это вразумительное воззвание, которое мистер Плорниш произносил всегда так, как будто сочинил его с величайшим трудом, что, впрочем, и было в действительности. Отец миссис Плорниш отвечал своим слабым голосом. Душевно «Да, благодарю тебя, Томас. Я знаю, что у тебя хорошие намерения, зато и благодарю. Только никак это невозможно, Томас. Не такое теперь время, чтобы вырывать кусок у твоих детей, а оно и выйдет». «Вырывать кусок, что ты там не говори, как не называй, оно самое и выйдет, пока не наступят хорошие времена, и даст Бог, скоро наступит. До тех пор и думать нечего. Нет, Томас, нет». Миссис Плорниш, которая сидела слегка отвернув голову и держала в руках уголок передника, Вмешалась в разговор и сказала Крошки Дорит, что отец собирался засвидетельствовать свое почтение мистеру Дориту, если только его посещение не будет стеснительным. «Я сейчас иду домой, и если он захочет пойти со мной, я охотно провожу. Мне будет веселее идти с ним вместе», — поправилась крошка Дорит, всегда внимательная к чувствам слабых. «Слышишь, отец?» — воскликнула миссис Плорниш. «Разве ты не молоденький кавалер?» «Иди гулять, мисс Дорит, Да я повяжу тебе галстук лицом, то ты у меня и без того хоть куда!» С этой дочерней шуткой миссис Плорниш принарядила старика, нежно расцеловала его и, взяв больного ребенка на руки, тогда как здоровый ковылял за ней, как умел, вышла на крылечко проводить своего маленького старичка, который поплелся под руку с крошкой Дорит. Они шли потихоньку. Крошка Дорит повела его через Айронбридж, усадила там отдохнуть, и они смотрели на реку, толковали о кораблях, и старичок рассказывал ей, что бы он стал делать, если бы у него был полный корабль золота. Он нанял бы для Плорниши и для себя прекрасную квартиру в Тигарденс, где бы они дожили свой век припеваючи, имея собственного лакея. Этот день рождения был для него истинным праздником. Они были уже в пяти минутах ходьбы от Маршальси, когда на углу улицы встретили Фанни, которая направлялась в новой шляпке на ту же самую пристань. «Боже, милостивый Эмми!» — воскликнула эта юная леди. «Это еще что значит?» «Что такое Фанни?» «Ну, признаюсь, я многому бы поверила о тебе!» — отвечала юная леди, пылая негодованием. «Но этого? Этого я даже от тебя не могла бы ожидать!» «Фанни!» — воскликнула крошка Дорит, удивленная и обиженная. «О, я знаю, что я Фанни! Незачем повторять мое имя! Гулять по улицам среди бела дня под руку с нищим!» Это последнее слово вылетело из ее уст, точно пуля из духового ружья. «О, Фанни! Говорят тебе, я сама знаю, что я Фанни, этим ты меня не разжалобишь!» Просто глазам не верю. Тот способ, которым ты решилась, во что бы то ни стал у нас опозорить, просто отвратителен, дрянная девчонка. Неужели я позорю кого-нибудь, возразила крошка Дорит очень кротко. Тем, что забочусь о бедном старике. — Да, сударыня, вы и сами должны знать это. Да вы и знаете, как нельзя лучше, потому и делаете, что знаете. Ваше главное удовольствие — колоть глаза семье ее несчастьями, а другое ваше удовольствие — водиться с самой низкой компанией. Но если у вас нет чувства приличия, то у меня есть. С вашего позволения я перейду на другую сторону улицы, чтобы не конфузить себя». С этими словами она опрометью бросилась через улицу. «Преступный старичок, который почтительно отошел на несколько шагов...» Крошка Дурит выпустила его руку от удивления при внезапной атаке сестры и стоял в виде мишени для толчков и окриков нетерпеливых прохожих. Снова подошел к своей спутнице, несколько ошеломленный, и спросил. «Надеюсь, что ничего не случилось с вашим почтенным батюшкой, мисс. Надеюсь, ничего не случилось с вашим почтенным семейством». «Нет-нет», — отвечала крошка Дорит. «Нет, не беспокойтесь. Дайте мне вашу руку, мистер Нэнди. Сейчас мы придем». Возобновив прерванный разговор, они пришли, наконец, в сторожку, где застали мистера Чивери, который впустил их. Случайно отец маршалсе направлялся к сторожке в ту самую минуту, когда они выходили из нее под руку. Увидев их, он обнаружил все признаки крайнего волнения и расстройства, и, не обращая внимания на дедушку Нэнди, который отвесил поклон и стоял со шляпой в руках, как всегда делал в его всемилостивейшем присутствии. Повернулся к ним спиной и пустился почти бегом назад в свою комнату. Оставив на дворе злополучного старика, которого она в недобрый час взяла под свое покровительство, и пообещав ему вернуться сейчас же, крошка Дорит поспешила за отцом. На лестнице ее догнала Фанни с видом оскорбленного достоинства. Все трое вместе вошли в комнату, где отец маршался опустился на стул, закрыл лицо руками и громко застонал. «Конечно!» — сказала Фанни. «Я так и думала! Бедный, несчастный папа! Надеюсь, теперь вы мне поверите, сударыня?» «Что с вами, отец?» — воскликнула Крошка Дорит, наклоняясь над ним. «Неужели это я огорчила вас? Надеюсь, нет?» «Ты надеешься, ну, конечно! Что и говорить! Ах ты!» Фанни не сразу отыскала подходящий эпитет. «Вульгарная маленькая Эмми! Вот уж настоящие дитя тюрьмы!» Он остановил этот поток упреков движением руки и, печально покачивая головой, проговорил сквозь слезы. «Эмми, я знаю, что у тебя не было дурного умысла, но ты вонзила мне нож в сердце!» «Не было дурного умысла!» — подхватила неумолимая сестра. «Злостный умысел! Низкий умысел! Сознательное желание унизить семью!» «Отец!» — воскликнула крошка Дорит, бледная и дрожащая. «Мне ужасно жаль! Простите меня! Скажите, в чем дело, и я буду вперед осторожнее!» «В чем дело, лицемерное создание?» — закричала Фанни. «Ты знаешь, в чем дело? Я уже объяснила тебе, в чем дело! Не лги же перед лицом провидения! Уверяй, будто не знаешь!» Эмми. — сказал отец несколько раз, проведя платком по лицу и затем судорожно стиснув его в руки, бессильно упавшей на колени. «Я сделал все, что мог для того, чтобы создать тебе почетное положение, избавить тебя от унижений. Может быть, мне удалось, это может быть... Нет. Может быть, ты признаешь, это может быть... Нет». «Своего мнения я не высказываю. Я испытал здесь все, кроме унижения. От унижения я, к счастью, был избавлен до этого дня». Тут его судорожно сжатая рука зашевелилась, и он снова поднес платок к глазам. Крошка Дорит, стоя на коленях перед ним, с мольбой схватила его руку и смотрела на него с глубоким раскаянием. Оправившись от припадка скорби, он снова стиснул платок. К счастью, я был избавлен от унижения до настоящего дня. Среди всех моих бедствий я сохранил гордость духа, которой подчинялись, если можно употребить такое выражение, все окружающие, что и спасло меня от К унижения. Но сегодня, теперь, в эту самую минуту, я почувствовал его горечь. Еще бы как не почувствовать, воскликнула неукротимой Фанни. Разголивать под ручку с нещим!» Снова ружейный выстрел. Но, дорогой отец, я вовсе не оправдываюсь в том, что огорчила вас так жестоко. Не отвидит Бог, не оправдываюсь. Крошка Дорит всплеснула руками в мучительном отчаянии. Я только прошу и умоляю вас успокоиться и забыть об этом. Но если бы я не знала, что вы всегда относитесь очень ласково и внимательно к этому старику и всегда бывали рады ему, я бы не привела его сюда, отец. Право, не привела бы. Я не думала, что это огорчит вас. Я не довела бы вас до слез нарочно, голубчик, ни за что на свете. Фанни тоже расплакалась, не то от злости, не то от раскаяния, повторяя, что желала бы умереть. Всегдашнее желание этой девицы в те минуты, когда волнения страсти начинали в ней затихать, и она не знала, на себя ли сердиться или на других. Тем временем отец Маршальси прижал младшую дочь к своей груди и погладил ее по головке. — Полно, полно. Довольно об этом, Эми. Довольно об этом, дитя мое. Я постараюсь забыть об этом. Я с истерическим весельем. Я скоро утяжусь. Совершенно верно, милочка. Я всегда рад видеть моего старого протеже. И я к, отношусь с возможными при моих обстоятельствах лаской и снисходительностью к этому хм, обломку. Кажется, к нему подходит это выражение. Все это совершенно верно, мое милое дитя. Но делая это, я тем не менее сохраняю... К, если можно употребить такое выражение — гордость духа, законную гордость. Но есть вещи, — он всхлипнул, — которые не мирятся с нею и наносят ей раны, глубокие раны. Не то оскорбляет меня, что моя добрая Эми относится внимательно и к... снисходительно к моему старому протеже. Меня оскорбляет, чтобы покончить с этим тягостным предметом, что мое дитя, мое родное дитя, моя родная дочь является в нашу коллегию с улыбкой, с улыбкой, рука об руку, боже милостивый, с нищенской ливреей». Злополучный джентльмен сделал этот намек на одежду небывалого покроя и образца, задыхаясь чуть слышным голосом и потрясая в воздухе судорожно стиснутым платком. Быть может, его взволнованные чувства продолжали бы изливаться в скорбных сетованиях, но в эту самую минуту постучали в дверь, уже вторично, и Фанни, которая по-прежнему выражала желание умереть и даже более того, быть погребенной, крикнула. — Войдите! — А, юный Джон, — сказал отец маршалси с совершенно другим спокойным голосом. — Что это у вас, юный Джон? — Письмо для вас, сэр. Было сейчас передано в старушку, а так как мне случилось там быть, и, кроме того, у меня есть к вам поручение, сэр, то я и вызвался отнести его вам. Молодой человек был взволнован плачевным зрелищем крошки Дорит, стоявшей на коленях перед креслом отца и закрывшей лицо руками. — Вот как, Джон. Благодарю вас. — Письмо от мистера Кленема, сэр. Это ответ, а поручение тоже от мистера Кленема. Он просил передать вам поклон и сообщить, что он будет иметь удовольствие зайти к вам сегодня и надеется увидеть вас и... <бъех> Волнение юного Джона усиливается. — Мисс Эмми! — О! — развернув письмо. В нем оказался банковый билет. Отец Маршалси слегка покраснел и снова погладил Эми по головке. — Благодарю вас, юный Джон, очень хорошо. Крайне обязан вам за ваше внимание. Ответы не ждут? Нет, сэр, никто не ждет. Благодарю вас, Джон. Как поживает ваша матушка, юный Джон? Благодарствуйте, сэр, она не так уж хорошо себя чувствует. По правде сказать, все мы не так уж хорошо себя чувствуем, кроме отца. А, впрочем, ничего, сэр. Передайте ей наш привет. Да, наш сердечный привет. Прошу вас, Джон. Благодарю вас, я передам и юный Джон удалился, сочинив тут же на месте совершенно новую эпитафию для своей будущей могилы следующего содержания. «Здесь покоится тело Джона Чивери, который такого-то числа увидел кумир своего сердца в слезах и горести» и, не будучи в силах перенести это мучительное зрелище, немедленно отправился в жилище своих неутешных родителей и своей собственной рукой положил конец своему существованию. «Полно, полно, Эмми», — сказал отец, когда юный Джон ушел. «Не будем больше говорить об этом». За последние минуты его настроение заметно улучшилось. Он почти сиял. «Где же, однако, мой старый протеже?» «Надо его пригласить сюда, а то он подумает, что я не хочу его видеть. Мне было бы это очень неприятно. Сходишь за ним, дитя, или мне сходить?» «Если вас не затруднит, отец», — сказала крошка Дорит, с трудом удерживаясь от рыданий. «Конечно, нет, милочка, я схожу. Я и забыл, что твои глазки полно развеселись они. Не огорчайся из-за меня. Я совершенно успокоился, душенька» совершенно успокоился. Сходи к себе, оправься и приведи в порядок свое личико к приходу мистера Кленома. Лучше я останусь у себя, — сказала крошка Дорит, чувствуя, что ей теперь еще труднее успокоиться. Мне бы не хотелось встретиться теперь с мистером Кляномом. О, полно, полна милочка, что за пустяги? Мистер Кленом весьма порядочный человек, весьма порядочный. Несколько сдержанный, иногда слишком сдержанный, но, смею сказать, в высшей степени порядочный. Непременно будь здесь, когда придет мистер Кленом. Я требую этого именно сегодня, милочка. Пойди же, умойся и освежись. Эми, поди, будь хорошей девочкой». Исполняя это требование, крошка Дорит послушно встала и ушла, остановившись на минутку, чтобы поцеловать сестру в знак примирения. Это последняя, все еще пребывавшая в растрепанных чувствах, но уставшая повторять свое любимое желание, высказала теперь пришедшую ей в голову блестящую мысль, что умереть следовало бы старикашке Нэнди. Да, гораздо лучше было бы умереть этому противному, несносному, поганому нищему, чем приходить сюда и ссорить сестер. Отец маршал с мурлыкой какую-то песенку и, надвинув черную бархатную шапочку немного на крень До того улучшилось его настроение. Отправился во двор и нашел своего старого протеже у ворот со шляпой в руках на том самом месте и в той самой позе, как оставила его крошка Дорит. «Идем, Нэнди!» — сказал отец благодушнейшим тоном. «Идем наверх, Нэнди! Вы ведь знаете дорогу! Что же вы не пришли?» Он простер свою снисходительность до того, что пожал старику руку и благосклонно осведомился. Как поживаете, Нэнди, здоровы ли вы? На что певец отвечал Благодарю вас, почтенный сэр. Совершенно здоров, и еще лучше себя чувствую, когда увидел вашу честь. Проходя по двору, отец маршалси представил его новому члену общежития. Мой давнишний знакомый, сэр, мой старый протеже, накройтесь, добрейший Нэнди, наденьте вашу шляпу, прибавил он, выказывая большую заботливость о старике. Его внимание не ограничилось этим. Он велел Мэгги заварить чай и отправил ее за сухарями, маслом, яйцами, ветчиной и креветками, а на покупку этого угощения. Вручил ей банковый билет в десять фунтов, строго-настрого приказав не потерять сдачу. Эти приготовления к приему были в полном ходу. И Эми уже вернулась в комнату отца со своей работой, когда явился мистер Кленом. Хозяин принял его очень милостиво и пригласил разделить с ними угощение. «Эмми, душенька, ты знаешь мистера Кленома лучше, чем я. Фанни, милочка, ты тоже знакома с мистером Кленомом. Фанни отвечала небрежным кивком. Во всех таких случаях она молча занимала оборонительную позицию, как будто существовал обширный заговор с целью оскорбления их фамильного достоинства, и один из заговорщиков был на налицо». Это мой старый протеже, мистер Кленом, дедушка Нэнди, славный преданный старичок. Он всегда отзывался о Нэнди как о необычайно древнем старце, хотя сам был старше его двумя или тремя годами. Позвольте, вы, кажется, знаете Плорниша. Помнится, моя дочь Эми говорила мне, что вы знаете беднягу Плорниша. О да, сказал Артур Кленом. Так вот, сэр, это отец миссис Плорниш. В самом деле? Я очень рад его видеть. Вам было бы еще приятнее с ним познакомиться, если бы вы знали его достоинства, мистер Кленум. Я надеюсь, что узнаю их, познакомившись с ним поближе, — сказал Артур, душевно жалея этого смиренного сгорбленного старика. Сегодня у него праздник, вот он и зашел навестить своих старых друзей, которые всегда рады его видеть, — заметил отец маршалов и прибавил в полголоса, закрыв рот ладонью. В работном доме, бедняга, отпустили на один день. Тем временем Мэгги с помощью своей маленькой мамы накрыла стол и поставила угощение. Погода стояла жаркая, в тюрьме было душно, и потому окна были открыты настежь. — Пусть Мэгги постелит газету на подоконнике, милочка! — заметил отец-маршал Си в полголоса, самым снисходительным тоном, обращаясь к дочери и напоить чаем моего старого протеже, пока мы будем пить за столом. Таким образом, отец миссис Плорниш, отделенный от остальной компании пространством примерно фут шириной, получил свою долю угощения. Кленом никогда еще не видывал ничего подобного великодушному покровительству, которое отец Маршалси оказывал отцу миссис Плорниш, и только дивился его поразительным выходкам. Самый поразительный из них — Было самодовольство, с которым он распространялся о дряхлости и недугах своего протеже, точно любезный содержатель зверинца, рассказывающий посетителям о болезни какого-нибудь из своих зверяков. «Никак не справитесь с ветчиной, Нэнди! Что это вы так копаетесь?» «Совсем беззубый старикашка!» — пояснял он гостям. Или «Хотите креветок, Нэнди?» И когда старик не сразу отвечал... Очень плохо слышит. Скоро совсем оглохнет. Или вы часто гуляете Нэнди, по двору там, где вы живете? Нет, сэр, нет. Я не люблю гулять. Ну, конечно, соглашался отец, весьма естественно, и конфиденциально сообщал гостям. Совсем без ног. Однажды он спросил, со своей обычной благосклонностью, желая выразить чем-нибудь свое внимание к старику. «Сколько лет его младшему внуку?» «Джону Эдварду?» — сказал тот, медленно опуская вилку и ножик, и задумываясь. «Сколько лет, сэр? Сейчас, дай бог память!» Отец маршалси постучал себя пальцем по лбу. «Память ослабела!» «Джону Эдварду, сэр, ведь вот не могу припомнить!» «Два года, два месяца или два года, пять месяцев?» «Что-то одно из двух». «Ничего, Нэнди, не трудитесь вспоминать, не утомляйтесь», отвечал покровитель с бесконечной снисходительностью. «Выживает из ума, да и понятно, такая ужасная обстановка». Чем больше немочи открывал он в своем протеже, тем больше, по-видимому, чувствовал к нему симпатии. И когда, наконец, после чая поднялся с кресла, чтобы проститься с гостем, который заметил, что мне кажется пора, почтенный сэр, то держался как-то особенно прямо и бодро. «Не будем говорить, что это Шиллинг, Нэнди», сказал он, опуская монету в его руку. «Скажем, что это табак». Покорнейше благодарю вас, почтенный сэр. Я куплю табаку. Покорнейше благодарю мисс Эми и мисс Фанни. Покойной ночи, мистер Кленом. Не забывайте ж нас, Нэнди. Заходите, когда вас отпустят. Всякий раз заходить, а то мы обидимся. Прощайте, Нэнди. Осторожней на лестнице, Нэнди. Она очень крутая и неровная. Он постоял у дверей, провожая взглядом старика, и вернувшись в комнату, сказал с самодовольной важностью: "Грустное зрелище, мистер Кляном, хоть и утешительно сознавать, что он сам, бедняга, не чувствует этого. Бедный, жалкий старикашка, совсем опустился. Достоинство, гордость, все разбито, раздавлено, окончательно, сэр, окончательно." кленом, посещение которого имело свою цель, отвечал, как умел на это сообщение, пока Мэгги и маленькая мама мыли и прибирали посуду. Но от его внимания не ускользнуло то, что его собеседник стоял у окна с видом благосклонного и милостивого повелителя, отвечая на поклоны своих подданных, прогуливавшихся по двору, легким жестом смахивавшим на благословение. Когда крошка Дорит прибрала стол, а Мэгги послала постель, Фанни принялась завязывать ленты своей шляпки, собираясь уходить. Артур, еще не достигший цели своего посещения, по-видимому, не собирался уходить. Неожиданно отворилась дверь, и вошел мистер Тип, не постучавшись. Он поцеловал Эмми, которая вскочила ему навстречу, кивнул головой Фанни, кивнул отцу, бросил мрачный взгляд на гостя и, не удостоив его поклоном, уселся. «Тип, голубчик!» — кротко сказала крошка Дорит, сконфуженная этой выходкой. Разве ты не видишь? Вежами, если ты намекаешь на вашего посетителя, словом, если ты намекаешь на этого, отвечал Тип, сердито мотнув головой на Кленума, то вижу. Это все, что ты имеешь сказать. Все, что я имею сказать. И смею думать, прибавил высокомерный молодой человек после непродолжительной паузы. «Ваш посетитель понимает, почему это все, что я имею сказать. Ваш посетитель, смею думать, понимает, что он отнесся ко мне не по-джентльменски». «Нет, не понимаю», — спокойно заметил объект этих обвинений. «Нет?» Так позвольте же вам заметить, царь, что когда я обращаюсь к известному лицу с прилично написанной просьбой, с настоятельной просьбой, с деликатной просьбой о временной суде, который по своим размерам не представляет для него ни малейшего затруднения, заметьте это ни малейшего затруднения. И когда в ответ на эту просьбу это лицо присылает мне вежливый отказ, то, по моему мнению, оно относится ко мне не под джентльменски Отец маршалси, молча слушавший сына, воскликнул сердитым тоном. — Как ты смеешь? — но сын перебил его. — Не спрашивайте меня, как я смею, отец. Это нелепо. Вы должны гордиться моим отношением к этому лицу. Во мне говорит благородная гордость. — Разумеется, — воскликнула Фанни. — Благородная гордость? — повторил отец. — Да, ты сказал благородная гордость. Так вот до чего дошло. Мой сын учит меня. «Меня, благородной гордости!» «Пожалуйста, не придирайтесь и не заводите, сэр, отец!» Я заявил, что присутствующее здесь лицо отнеслось ко мне не под джентльменски но и довольна об этом. «Нет, недовольно, сэр!» — возразил отец. «Нет, вовсе недовольна! Ты заявил! Он заявил!» «Да, я заявил! Почему же нет? Что вы так расходились?» «Потому что!» — возразил отец с жаром. Ты не имеешь права делать такие чудовищные, такие, хм, безнравственные, такие, хм, противоестественные заявления. Нет, мистер Клен, прошу вас, сэр, не останавливайте меня. Тут затронут, хм, общий принцип, которому должны уступить даже обязанности, хм, гостеприимство. Я протестую против заявления моего сына. Я, хм... «Я лично отвергаю его!» «Да вам-то какое дело, отец?» Небрежно заметил сын. «Какое мне дело, сэр? Моя гордость! Хм! Не может допустить этого!» «Я?» Он снова достал из кармана платок и принялся вытирать им лицо. «Я оскорблен и задет этим заявлением! Представим себе, что мне самому случилось обратиться или... Ха! Обращаться к известному лицу!» хм. «С просьбой, с хорошо написанной просьбой, с деликатной просьбой, с настоятельной просьбой о небольшой временной суде. Представим себе, что суда легко могла быть увеличена, но не была увеличена, и что это лицо отделалось вежливым извинением. И что же мой сын скажет мне, что со мной обращались не как с джентльменом, а я... «Ха! Я допустил это!» Эми ласково попыталась успокоить его, но он ни под каким видом не собирался успокоиться. Он объявил, что его гордость возмущена и что он не допустит этого. «Как его сын будет говорить ему в глаза такие вещи в его доме? Его собственная плоть и кровь будет унижать его!» «Никто вас не унижает. Сами вы выдумываете какие-то унижения!» — проворчал сын. «Мое заявление решительно не касается вас!» Что вы путаетесь не в свое дело?» «Повторяю, оно как нельзя более касается меня», — возразил отец. «Да, сэр, я должен с негодованием заметить вам, что, хм, если ничто другое, так ха, щекотливое и деликатное положение вашего отца должно было бы удержать вас от высказывания ха, таких противоестественных принципов». И, наконец, если уж вы не признаете семейных уз, если вы отвергаете сыновние обязанности, то, по крайней мере, признаете же вы хм, обязанности христианина? Или вы сделались к атеистам? А если вы христианин, то прилично ли позвольте вас просить христианину порицать и клеймить лицо, которое отделалось извинением сегодня, когда то же самое лицо может... «Удовлетворить вашу просьбу завтра!» «Достойно ли христианина хм, ограничиваться одной попыткой?» Он разжег себя почти до религиозного экстаза. «Ну, от вас, как я вижу, не дождешься сегодня путного слова», — сказал тип. «Видно, лучше мне уйти. Прощайте, Эми. Мне очень жаль, что это случилось при тебе, и Богу жаль. Но я не могу пожертвовать своей гордостью даже ради тебя, старушка». С этими словами он нахлобучил шляпу и ушел в сопровождении мисс Фанни, которая сочла долгом со своей стороны выразить кленному негодование холодным взглядом, говорившим как нельзя яснее, что она всегда считала его одним из многочисленной клики заговорщиков. Когда они ушли, отец Маршалси приуныл было и собирался совсем раскиснуть. К счастью, какой-то джентльмен явился на помощь с приглашением в буфетную. Это был тот самый джентльмен, которого Кленом видел при первом посещении маршалси. Джентльмен, обвинявший начальство в присвоении арестантских денег. Он явился в качестве депутата от членов общежития, которым отец еще раньше обещал занять председательское место на вечеринке, которая должна была состояться сегодня. «Вот, мистер Кляном", сказал отец, — неудобство моего положения. Общественный долг, ничего не поделаешь» но я уверен, что вы из тех людей, которые признают святость общественного долга». Кленом просил его не стесняться. Эми, дорогая моя, если ты убедишь мистера Кленома остаться, я могу спокойно доверить тебе обязанности хозяйки нашего скромного жилища. И, может быть, тебе удастся изгладить из памяти мистера Кленнама неловкое и неприятное происшествие, случившееся после чая». Кленом поспешил уверить его, что это происшествие не произвело на него никакого впечатления и, следовательно, нет никакой надобности что-нибудь изглаживать. «Дорогой сэр», — сказал отец, приподнимая свою черную шапочку и крепким рукопожатием давая ему понять, что кредитный билет дошел по назначению. «Да благословит вас Бог!» Наконец-то Кленом достиг цели своего посещения и мог поговорить с крошкой Дорит наедине, так как Мэгги не шла в счет.